боишься сказать? «Почему — Почему? — сказал я. — И он тоже? — Взятку. — И он? Она силой дергала меня за руку. — Не совсем, — сказал я. — Не совсем. Не совсем, — передразнила она и расхохоталась, не выпуская моей руки. Вдруг она отпустила меня, годливо оттолкнула мою руку и отодвинулась. — Не верю объявила она. «Это правда», — сказал я. Он знал про Ирвина и покрывал его. «Могу доказать. У меня есть документы. Очень жаль, но это правда». «А, жаль! Тебе жаль! Ты раскопал всю эту грязь для него, для этого Старка, для него, и теперь тебе жаль!» Она опять расхохоталась и вдруг бросилась бежать по причалу, спотыкаясь и не переставая смеяться. Я побежал за ней. Я почти нагнал ее у конца пристани, но тут из тени складов появился полицейский и крикнул «Эй, друг!». В ту же секунду Анна споткнулась, и я схватил ее за руку, она плохо держалась на ногах. Полицейский подошел. «В чем дело?» — спросил он. «Вы зачем гоняетесь за дамой?» «У нее истерика», — быстро заговорил я. «Я хочу ей помочь. Она немного выпила, самую малость. И у нее истерика, у нее большое потрясение, горе». Полисмен, грузный, приземистый, волосатый, неуклюже шагнул к нам, наклонился к ее рту и шумно втянул носом воздух. «У нее потрясение. Она расстроена, поэтому она немного выпила» и у нее истерика. Я хочу отвезти ее домой. Его мясистое в черной щетине лицо повернулось ко мне. «Я вас отвезу домой», — протянул он. «В шургоне. Если будете нарушать». Это была трепотня. Я понимал, что он просто треплется от нечего делать, от скуки. Время позднее ему охота себя послушать. Я понимал это, И мне надо было сказать с почтением, что я больше не буду, или засмеяться, может даже подмигнуть, мол, конечно, капитан, мы поедем домой. Но я не сказала ни того, ни другого. Я был взбудоражен а она качалась у меня на руках, шумно дыша и всклипывая, и эта дутловатое сизое рожа торчала у меня перед глазами, и я сказал, а ну попробуй. Глаза у него слегка выкатились, щеки налились черной кровью, И он пододвинулся к нам вплотную, поигрывая дубинкой. «И пробовать не буду. Заберу вас с обоих. А ну?» Потом он сказал «Пройдемте». Ну, меня концом дубинки, и повторил «Пройдемте», толкая меня к концу пристани, где, наверное, был их телефон. Я сделал два или три шага, чувствуя конец дубинки на пояснице и волоча Анну, которая не произносила ни слова. потом я вспомнил Вот что, если ты не хочешь завтра утром вылететь со службы, лучше послушай меня. Поговори, — отозвал сон и ткнул меня в почку посильнее. Если бы не дама, — сказал я, — я бы тебе не мешал нарываться на неприятности. Я могу поехать в участок, но пеняй на себя. «Пеняй!» — откликнул сон, сплюнув в сторону и снова меня ткнул. «Я полезу к себе в карман, — сказал я, — не за пистолетом, за бумажником, и покажу тебе одну вещь. Ты когда-нибудь слышал про Вилли Старка?» «Ну?» — сказал он и ткнул. «А про Джека Бёрдена?» «Слышал?» — спросил я. «Про газетчика, который вроде секретаря у Вилли?» Он задумался на секунду, не переставая меня подталкивать. «Ну?» — буркнул он. «Тогда, может, посмотришь на мою визитную карточку?» Сказал я и полез за бумажником. «Не лезь», — сказал он, положив дубинку на мою поднятую руку. «Не лезь. Сам достану». Он залез ко мне в карман, вынул бумажник и начал его открывать. «Из принципа». «Открой», — сказал я. «И я тебя все равно уволю, заберешь ты меня или нет. Давай сюда». Он отдал мне бумажник, я вытащил карточку и сунул ему. Он разглядывал ее в потемках. «Черт!» прошипел он, как спущенный детский шарик. «Откуда же я знал, что вы из Капитолия?» «Вы другой